Потягивая Мартини в Мичиганском ночном клубе, он вступил в разговор с парой из Нью-Йорка. Наконец, они спросили, откуда он. «Из маленького городка Вайове, о котором вы и не слышали. Не рядом ли со Спенсером?» «Именно так», — удивленно ответил он. «Из Спенсера». Пара встрепенулась. «Вы заходили в библиотеку?» «Регулярно. Фактически вхожу в ее совет». Очаровательная, хорошо одетая женщина повернулась к своему мужу и с детским смехом воскликнула. «Это же папа Дьюи!» Такая же история случилась с другим членом совета, Майком Байером, во время круиза по Тихому океану. Во время встречи и знакомств Майк и его жена выяснили, что многие из их спутников никогда не слышали об Айове. В то же время они выяснили, что в круизе существует социальная иерархия, основанная на количестве круизов, в которых вы бывали, и поскольку для них это был первый круиз, они находились в самом хвосте сложившегося порядка. И вот незнакомая женщина подошла к ним и сказала, «Я слышала, вы из Айовы? Вы знаете Дьюи, библиотечного кота?» Вот это да! Майк и Пек обрели совсем другой, более высокий статус. И весь круиз темой разговора был Дьюи. Нет оснований говорить, что все поголовно знали Дьюи. Каким бы знаменитым и популярным он ни стал, всегда находился кто-то, не имевший представления, что в публичной библиотеке Спенсера живет кот. Повидаться с Дьюи приезжали семьи даже из Небраски. Они привозили ему подарки, играли с ним, делали фотографии, разговаривали с сотрудниками. Через десять минут после их ухода кто-нибудь появлялся в библиотеке, подходил к столу и шепотом сообщал. «Не хочу беспокоить вас, но я только что видел кота в помещении». «Да», — шептали мы в ответ, — «он здесь живет». Он самый известный в мире библиотечный кот. Ах, вот как! — отвечали нам с улыбкой. — Я так и думал, что вы о нем знаете. Из посетителей, которые искренне тронули меня, особенно ярко запомнилась одна молодая пара из Техаса и их шестилетняя дочь. Едва только они вошли в библиотеку, как стало ясно, что они специально сюда приехали. Девочка была больна, перенесла какую-то травму. Я не знала, в чем дело, но чувствовала, что родители исполняли ее желание. Девочка хотела повидаться с Дьюи, и я заметила, что она принесла подарок. «Это игрушечная мышка», сказал мне ее отец. Он улыбался, но я чувствовала, как он взволнован. Это был далеко не обыкновенный визит, когда забегают на минутку. Я улыбнулась ему в ответ. Но мной владела только одна мысль. Я надеюсь, что в этой игрушечной мышке есть хоть немножечко мяты. У Дьюи бывали периоды, когда он не хотел иметь дело ни с какой игрушкой, если в ней отсутствовала мята. К сожалению, сейчас он был в одном из таких состояний. «Пойду принесу Дьюи», — только и сказала я. Дьюи спал в своей новой кроватке из искусственного меха, которую мы поставили у дверей моего кабинета перед нагревателем. Разбудив Дьюи, я попыталась мысленно внушить ему. «Пожалуйста, Дьюи, прошу тебя, это очень важно». Он был таким утомленным, что с трудом открыл глаза. Сначала девочка, как и многие дети, мялась, так что... Мать первой погладила Дьюи. Тот валялся перед ними, как мешок с картошкой. Наконец девочка протянула руку, чтобы погладить его. И Дьюи, проснувшись, прильнул к ее руке. Отец, сев, поднял ей дочку и Дьюи себе на колени. Дьюи немедленно свернулся рядом с ней. Так они сидели минуту или две. Наконец девочка показала Дьюи подарок тщательно перевязанный ленточкой с бантиком. Кот встрепенулся. Но я-то видела, что он вял, и предпочел бы все утро подъемывать на коленях у девочки. — Давай, и подумала я, — спрыгивай. Девочка развернула подарок. Это была обыкновенная игрушечная мышка. А мяте, конечно же, не было и речи.